«Летуны и дракон, чем-чем-чем-бурай». Лететь на драконе было весело и ни капли не страшно. Гришкины дети во время полета все время вертелись, опасно перегибались вниз, распевали во все горло свои грибные веселые песни. Их ничуть не смущало то обстоятельство, что их безутешный отец остался где-то внизу, они радовались, что вырвались из-под его опеки. Аленька сидел рядом с Наташей. Они держались за руки и рассказывали друг другу о своих приключениях, стараясь переключать гребенков. Киворка потеряно смотрел вниз на проносившиеся поля штивы, горы, озера и леса. Только здесь, на высоте, он ощутил тесную связь со своим краем. Эта связь была такая крепкая, что он чувствовал ее горлом, и ему было трудно дышать. Деткис управлял драконом. «Эй, Кив, куда лететь?» Обратился он к киворке. «Чим-чим-чим-бурай долго не протянет». В тот момент они пролетали как раз над озером Больших Гудзонов и Малых также, где на берегу стояла поникшая Кима. Но они ее не заметили, потому что чим чин чим бурай выпустил сноп огня, и пламя бешено заплясало у всех в глазах. «Деткис, где ты?» послышалось вдруг Деткису. Волны разгулявшегося после битвы гудзонов и аридов озера вспенились и поднялись ему навстречу. Деткис вздрогнул. «Кто ты меня позвал, но кто?» — воскликнул он. «Я слышал голос!» Тут началась дикая тряска. Деткис смотрел в кулак во все стороны. «Кто? Кто меня позвал?» «За нами гонится дзынь!» — крикнул Киворка. — Быстрее, чем выжимая последнюю скорость! Скоро начнутся леса, Кваркерония! Там легко можем спрятаться, знаю одно место! Дракон сделал резкий разворот, взмыл вверх и неожиданно для себя не удержал равновесие и перевернулся, так как был уже слишком стар для таких фигур высшего пилотажа. Гришкины дети все как один попадали вниз, но не растерялись, Осцепившись в полете ножками и раскачивая на головках туда-сюда разноцветные шляпки, стали медленно планировать, радуясь новой неожиданной свободе. Они были истинно Гришкиными детьми, потому что с чем бы они в своей жизни не сталкивались, все вызывало у них буйный восторг и ликование. Чем дальше, тем веселее им было». Они приальдебаранились на поляне в Кваркеронском лесу, у подножия углубленного в себя Гвадария Фегософа, который в ту минуту приходил к новой, с для него мысли, что весь свой затянувшийся век жил, рос совершенно неправильно, не в ту сторону рос и развивался, потому что исповедовал не тот принцип «любить надо», любить все, что вокруг тебя и под твоей сенью живет и творится. И тогда Гвадарий распростёр свои лапы, свои ветки. Ему хотелось все и вся собрать у себя, спрятать и защитить от мыслимых и немыслимых опасностей, чтобы восторжествовала подлинная жизнь, которая, оказывается, есть любовь без конца и без края. Стоило грибам коснуться лесного альдобарана, как они тут же пустили туда корни, и в скором времени вся поляна, куда они только что попадали, была усеяна новыми разумными грибенками, которые продолжили с новым энтузиазмом это свое серьезное и очень важное для себя дело процесс грибного воспроизводства. Когда Гришкины дети кувыркнулись вниз, Чимчин Чимбурай не на шутку опечалился. За время полета он привык к их шаловливым мордашкам и хитрым шляпкам. Их грибные песни наполняли его драконовскую душу странной нежностью. Чем бурая охватило радостное желание прыгать, и он то взмывал над облаками, то касался лапами кваркеронских кряжей, купаясь в льдобаранском небе, как простой летающий скворч. А потом к нему пришло раскаяние, что он мало уделил гребенкам внимание во время полета, и что это из-за него они опрокинулись неизвестно куда. Он ужасно расстроился. — Чим? Ты что, совсем уже без понятия? Дзынь сидит у тебя на хвосте! — прокричал ему Деткис. — Встряхни его! Сбрось! Черное облако окутало хвост дракона. Это коричневый дзынь так разъярился, что почернел. Чин-чим-чим-бурай включил теперь все свои семь голов, и даже больную, седьмую тоже, и наполнил пространство огнем. Таинственный дзынь зашумел, как морской прибой, зафыркал и стал еще таинственнее. «Горим!» – закричал киворка. «Ребята, прыгайте!» Раздумывать было некогда. Наташа и Аленька, уже охваченные пламенем, взялись за руки и бросились вниз. Киворка нырнул за ними следом, стараясь во время падения сбить с них огонь. «Прощай, Киворка!» — крикнул Деткис. «Прощайте все мои!» Он повернул дракона навстречу Дзыню и врезался в него на полной скорости. Дзынь охнул, обволок дракона со всех сторон своим ядовитым дыханием и стал тушить, гасить его пламя, но не погасил, а задохнулся от собственных ядовитых испарений и вместе с потерявшим управление отравленным драконом и мертвым деткисом стал снижаться и падать, падать и снижаться. Память исчезнувших